Издательство «Бомбора». Океан книг. Ирина Галкина. Великобритания изнутри. Как на самом деле живут в стране, где монархия стала визитной карточкой? Предисловие. Мне кажется, Англия прочно вошла в русский дом, потому что все мы, как ни крути, выросли на английской культуре. Мы читали в детстве английские песенки в переводе «Маршака и Захадера», Волновались за Холмса и Ватсона, переживали за Хитклиффа и Кэтрин. Мы слушаем The Beatles, Queen, Элтона Джона, The Rolling Stones, Pink Floyd, Spice Girls, Muse, Adele. Мы знаем, что некоторые даже красиво шли по Пикадилли, а кому-то до сих пор снится небо Лондона. Все знают про самую знаменитую королевскую семью в мире. Многие в России лучше разбираются в английской футбольной премьер-лиге, чем в российской. Модницы покупают платья от Стелла Маккартни, Александра Маккуина и Вивьен Вестфуд. Идея книги витала в моей голове давно. Хотелось рассказать не только об искусстве стояния в очередях и про раздельные экраны, но и о том, как британцев воспитывают, учат в школе, что они любят и почему так важно быть с ними вежливыми. В книгу вошли примеры и случаи из моей жизни в Англии, Заметки из блога и мои ощущения от этой удивительной страны и ее народа. Это книга о разных сферах жизни британцев. Каждый день они, как все люди, просыпаются, едят, едут на работу и вроде бы очень похожи на нас, но все у них по-другому. Антиподы и антипяты. Понимая, что, слушая эти строки, кто-то обязательно подумает, а у меня не так, а я такого не видел, и я таких людей не встречал ни разу не слышал про такой соус. Не все тут вежливые, бывают и грубые. Это абсолютно нормально. Ведь я тут рассказываю именно свои наблюдения и описываю свой личный опыт. Как любой народ нельзя судить по двум фильмам и десяти знакомым, так и британцев нельзя писать парой слов. Какие британцы? Зависит от многих факторов, включая пол, возраст, образование, воспитание, род занятий и класс, к которому они принадлежат. В этой книге я попыталась описать людей из разных классов, их привычки и традиции, чем они отличаются и что их всех объединяет. И хотя в одной книге всего не расскажешь, надеюсь, что мне это хотя бы немного удалось. Приятного прослушивания.